Глава шестая. Эрида. Раннее утро в офисе лично для меня оказалось действительно ранним. Так нервничала и переживала, что явилась задолго до начала рабочего времени. Одна из причин онного – сперва предстояло посетить седьмой этаж, сдать в отдел кадров больничный лист, а затем каким-то не сильно навязчивым способом узнать, не уволена ли я сразу после этого. Сомневаюсь, что после моих вчерашних заявлений Белов захочет меня видеть. Наверняка уже меры предпринял. Или нет? Не уволил, как оказалось. Более того, на мой вопрос собеседница посмотрела на меня, как на лишенную. Вот я и поспешила на свое рабочее место, сделав вид, что ничего такого вообще не спрашивала. Впрочем, на 34 этаж я тоже явилась задолго до большинства остальных. Так что прежде чем направиться в отведенный мне кабинет, сперва на кухню заглянула. Зеленый чай себе с карамелью сделала. Люблю сладкий присладкий, особенно когда нервишки шалят. А помимо чая еще и чашку кофе налила, тоже с карамелью, но уже не для себя. Правда, потом немного подумала и кофе вылила. А потом еще немного подумала, новую порцию сделала. И еще немного подумала и снова вылила. А то мой недобос подумает еще, что это я к нему иду с напитком, чтобы заранее задобрить. Не сказать, что не хотелось как раз этого, вот и не стало. И чай свой тоже на кухне забыла. Само и вовсе трясло, как последнюю неврастеничку. Юркнуть бы в свой кабинет как можно незаметнее, после чего вообще оттуда не выходить и на глаза Владимира не показываться, пока он работу свою не закончит. Ну а что? Все равно ж хотел, чтобы я ему не мешалась. Да и на зарплату это совершенно не повлияет. Эх, мечты-мечты. Кабинет у главы отдела подходила словно по канату, а со всех сторон пропасть. Шаг в неверном направлении, пропадешь, никто уже не найдет. Постучала тихонечко и почти поверила, что его там нет, но... Заходи. Донеслось из глубины на мой робкий стук. Выдохнула. Вдохнула глубже. Разгладила несуществующие складки на своих широких брюках завышенной талии. Подправила ворот заправленной в них блузы. Решительно шагнула вперед, открыла дверь, да так и застыла на пороге. Белов, одетый, как и всегда, с иголочки в черный классический костюм с темно-серой рубашкой, сидел за столом и вчитывался в какие-то документы, делая в них пометки от руки. На меня даже не взглянул. Впрочем, это не помешало ему заметить мои пустые руки. Во-первых, кофе забыла. Во-вторых, вчера я тебе на почту прислал рабочий план на сегодня. Но, так понимаю, ты даже не удосужилась его изучить. Одарил меня коротким взглядом, полным безразличия. Прискорбно. Судя по его внешнему виду, если он и в самом деле ощущал какой-либо прискорбие, так это о том, что вселенная существует, как и мы все в ней, души бренные и неприкаянные. а то уж больно каменное лицо у него. Придется тебе осваиваться на ходу в таком случае, продолжал Владимир, совершенно не ожидая от меня никакой реакции. Скорее просто-напросто перед фактом ставил, оглашая длиннющий список. В 10 у нас совещание, до него нужно подготовить документы по сегодняшней сделке. Также ты должна успеть изучить свои задания на сегодняшний день, раз уж не удосужилась заняться этим дома, пока отдыхала. В 4 у нас важная встреча. И да, меня две недели не было в стране, и как понимаешь, делами я не занимался. Поэтому на тебе сегодня еще и сортировка всей почты. В инструкции все написано, по каким критериям ее нужно делить. На этом пока все. Свободно. Кивнула. Совсем не потому, что согласна по всем пунктам. Просто конкретно этому варианту Владимира Николаевича Белова не подчиниться вообще нереально. И даже невольное замечание на тему того, что я вчера отдыхала, при себе оставила. Просто развернулась и ушла. Точнее, это за дверь. В коридор я вышла, а вот дальше понеслась со всех ног, спеша подхватить заданный начальством ритм. Рабочий план также изучала в спешке, на ходу, попутно распечатывая с десяток документов, которые требовалось подготовить до начала совещания. Присланная ЦУ, к слову, оказалась очень даже объемное, включающая в себя не только сегодняшний день, но и ближайшие две недели. Дальше? Дальше было очень холодно. И вовсе не потому, что пришлось выходить на улицу. Просто от надмена безразличного вида белого веяло такой ледяной аурой, что аж мороз по коже. А уж с каким видом он проверял врученные мною документы, почувствовав себя оскорбленной называется. Определенно решил, что я полнейшая тупица и неумеха. Даже с самым элементарным не справляюсь. Хотя на этом испытание моей персоны на прочность не закончилось. Наоборот, все только начиналось. Совещание оказалось посвящено внесению изменения в не так давно составленный договор проводилась совместно с юристом компании заказчика, но это официальная версия. По факту же, насколько я поняла, наша сторона ни на какие изменения настроена не была, и задача Владимира являлась их как можно деликатнее со всеми озвученными запросами послать, подписывать то, что уже есть. Иначе бы присутствовал генеральный, а его не было. И это не осталось без внимания ведущего юрисконсульта второй стороны, Эвелины Александровны Зарубиной. Насколько я понимаю, присланный нами протокол разногласий уже не только изучен вами, но и также принято окончательное решение, вопросительно выгнула бровь, сидящая напротив Владимира. Может, уже и протокол согласования составлен, а также утвержден, добавила насмешливо, верно расценив ситуацию. Где-то здесь она мне сразу не понравилась, то ли потому, что то и дело отстукивало своими длинющими красными ноготками по столешнице однотипный ритм очень быстро въевшийся в мой разум на манер заезженной пластинки, то ли потому, что ее ярко-рыжие локоны, отливающие алом при попадании солнечных лучей, казались слишком яркими, блестящими, как огнем горели. Что почему-то жутко раздражало, что вид у нее, в принципе, при всей ситуации был слишком уж довольным, а ведь вроде как наоборот должно быть. Может, не стал ни подтверждать, ни отрицать Владимир, как и продолжать беседу, хотя и взгляда от дамочки он не отвел, еще и смотрел с каким-то затаенным ожиданием, оценивающий, пройдясь своим потемневшим взором по ее вырезу в районе Декольте, прежде чем вновь вернуться к изучению алой помады на ее губах. Впрочем, это никак не повлияло на его каменное выражение лица. И... протянула она, ногой толкнувшись от стола, откатившись в своем кресле чуть дальше. Где же она в таком случае? Вместе с креслом отъехала еще немного назад от стола, закинув ногу на ногу, демонстрируя минимальную длину своего наряда, который совсем не скрывал узор резинки ее чулков. Среди всего того, что мне было поручено распечатать, никакого соглашения точно не было. Сметы, свод финансовых затрат, архитектурные планы и много чего еще в таком роде, присланные другими отделами. Это да, но точно ни одной бумаги, содержащей пункты обсуждаемого договора. В пути с полнейшим равнодушием отозвался Белов, уже совсем не таясь изучая демонстрируемые. А я вдруг подумала, если у них большая часть совещаний проходит именно в таком ключе, то плакали мои чаяния об обогащении своих юридических навыков, а те, что сейчас демонстрировались, «Да что я вообще здесь делаю? Явно третья лишнее. И это при том, что помимо меня самой поблизости еще шесть человек находилось. Все вместе с ней пришли. И стойко делали вид, что их не существует. Только я одна никак не могла избавиться от ощущения, что этим двоим явно отдельное помещение срочно требуется. Да и вообще, странно душно здесь, хотя кондиционер на полной мощности работал. Что ж, подождем» проговорила между тем Эвелина, облокотившаяся спинку кресла. Как если бы оно у нее дома стояло, слишком уж вольготно. А ждать, к моему счастью, пришлось не так уж и долго. Дверь в конференц-зал широко распахнулась и так и осталась незакрытой. «Вошедший, он же исполнительный директор нашей компании, Рязанов Роман Андреевич, окинул всех присутствующих долгим мрачным взглядом. Чуть дольше остальных задержался почему-то на мне, едва уловимо, но все же скривился, а после прошел дальше, усевшись рядом с Владимиром. Я видела его уже не в первый раз, пусть и мельком, Но тут же узнала. Все же довольно сложно не запомнить здоровенного мужика под два метра ростом. одетого в драные джинсы и самую простую футболку вместо привычных офисных костюмов. Я еще тогда у Карины поинтересовалась, кто он, на медведя похож. Волосы у него пепельные, и взор, и сам как грозовая туча, нависшая над всеми с высоты. Протокол, который я не успел тебе вчера отдать, обозначила Рязанов, положив перед Беловым чистый лист бумаги. Составлял допоздна, добавил как бы невзначай в подобие оправдания. Самое главное, Владимир воспринял это как должное. Кивнул согласно, положил лист поверх договора и вновь уставился с ожиданием на Евелину. Та, впрочем, тоже не особо удивилась. Явно с этими двумя была не первый день знакома и дела прежде уже вела. Понимающая усмехнулась на подобную выходку. «Мой шеф будет очень-очень зол», прокомментировала дело на расстроено. «Я тоже очень расстроился, когда узнал, что вы собираетесь сдвинуть сроки сдачи, а также некоторые условия по периодичности проведения плановых проверок», – невозмутимо отозвался Рязанов. «Мы вам отель строить будем, а не показы устраивать. Про соображения безопасности я вам всем уже и так рассказывал. Не люблю повторяться», – сцепил пальцы в замок, уложив те на стол. «Никаких изменений не будет, Эвелина», – припечатал сурово, развернувшись в мою сторону. «Больше ничего не сказал, хотя оно и так все понятно. Явно ждал, когда я подготовленное обоснование их решению предъявлю. В общем, тупила я недолго, но сперва, прежде чем что-либо делать, короткий взгляд на Белова бросила, передав требуемое через него. И, кстати, зря я все же именно так сделала. Вряд ли осталось незамеченным то, как я вздрогнула, когда пальцы коснулись чужих. Совсем немного» но словно раскаленную сковородку приложилось. А потом еще с минуту так точно отходило от этого ощущения практически ожога, когда исполнительный директор продолжил прояснять свою точку зрения, раздавая то один документ с нормативами, то другой со сметами, сидящим напротив. А те с угрюмыми лицами их изучали, изредка с неохотой, но кивая его словам. «Ладно, мы вас услышали, господа. С шефом, конечно, еще раз обсужу, но...» вздохнула по итогу рыжая. «Никаких «но», – скучающе вставил молчаливый до того Владимир. При этом вышло настолько бескомпромиссно, что продолжить спор никто не решился. Даже главное среди оппонентов – дамочка. «В таком случае с тебя ужин, сам ему это и скажешь», – Пожала плечами Евелина, согласившись, пусть и на свой лад. «Он сегодня будет в Москве как раз, и у него есть окно в расписании». Плечи Белова заметно напряглись, но он ни одной лишней секунды, не раздумывая, согласно кивнул. «Время и место тебе сообщит позже моя личная помощница», – обозначила уже вслух. «Не уверена, что онная на сегодняшний день у мужчины найдется, судя по плотности его расписания, если только ночным будет. С другой стороны, может, именно того ему им надо?» Вот и промолчала, в отличие от собеседницы Владимира. Наши гости давно собирались на выход уже через минуту по окончанию разговора. В конференц-зале от их делегации осталась одна Зарубина, продолжавшая сидеть в кресле, как ни в чем не бывало. «Не знала, что она у тебя есть», – окинула меня вяло заинтересованным взглядом, после чего вновь сосредоточилась на нем. Правда, продолжила все равно обо мне и уже конкретно для меня. «Кофе, кстати, мне так никто и не предложил», – опустила ленивым замечанием. «Принесешь?» – взглянула на меня снова. Ответ ее явно мало интересовал. «Только Белов». Рассматривала, как под микроскопом, с такой тщательностью. Сидящий рядом с ним Рязанов на столь откровенный интерес даже усмехнулся криво, поочередно пройдясь в явной оценке по парочке. «Ты много чего еще не знаешь обо мне», ответил между тем Владимир с легким пренебрежением. «И что в слове личной тебе непонятно, Евелина? Хочешь кофе? Иди сделай, заодно и мне порцию сообразишь». А я только-только на ноги встала. «Соображу? Чего ж не сообразить?» Улыбнулась лучезарно рыжая, Помолчала немного, а затем добавила вкратчиво. «Утреннее. Помнится, ты предпочитаешь с карамелью». Дополнила многозначительно. «Вот тут я поняла, что мне точно пора идти. За кофе. Угу. По крайней мере, на кухню-то я точно направилась. Правда, первым делом чай себе заварила. И даже вкуса его не ощутила, пока пила большими глотками, снова и снова, то и дело, давя в себе непонятно откуда взявшееся раздражение». Уже потом кофе налила, даже две порции, вместе с Кариной эти чашки отправила. А вернул их на кухню обратно сам Белов, и даже помыл обе тоже самолично. А после облокотился бедром о край столешницы и довольно мрачно уставился на меня. И говорит что-либо вот так сразу не спешил, почти препарируя своим взглядом. А я прежде так успешно делала вид, что сортирую его почту с планшета, вместе с тем допивая шестую чашку своего успокоительного чая. Все в итоге в горле застряло. Прокашлялась вынужденно. Не менее вынужденно посмотрела на Владимира. «Вы сказали, встреча в четыре. Демонстративно уставилась на свои наручные часы, которые показывали до обеденное время. До этого момента мне нужно разобрать текучку. Или еще какие-нибудь поручения появились? Ну а чего он стоит и не уходит? Нервирует меня. Я и так сегодня неспокойная. А я не припомню, чтобы говорил, что ты можешь быть свободна». «Свободной я точно не была. Даже с чашкой чая в руке. Но спорить не стала. Отставила фарфор в сторону. Но совещание закончилось», — сказала я за неимением большего. «Просто потому, что теперь сообразила. Реально ведь свалила из конференц-зала не самым верным способом». «Верно», — кивнул Владимир, отталкиваясь от кухонного гарнитура и делая шаг по направлению ко мне. «Но это не значит, что ты можешь так просто брать и уходить, потому что тебе так вздумалось или что-то не понравилось, тем более не дожидаясь моего на то разрешения. Я ясно выражаюсь. Он не сказал ничего из того, что не являлось бы неоправданным. Вполне ожидаемо даже». Однако от того менее обидно не становилась, засунула эту свою обиду туда же, куда последние двадцать минут засовывала свое раздражение, а еще невольно задумалась о том, чего это мой господин начальник с этой дамочкой там наедине такой промежуток времени заняты были. Последнее, к слову, утихомириванию, накатившей обиды, мало способствовало, так что пришлось и от этой мысли отмахнуться. Такого больше не повторится, прошу прощения, выдавила из себя как можно более ровным тоном. В конце концов, что такое моя гордость, когда надо 5 миллионов выплатить, возможно, даже больше, если придется брать кредит на уплату долга? Понятное дело, ничего, не сломаюсь. Если понадобится, еще не раз произнесу нечто подобное, тем более что... Очень на это надеюсь. С полнейшей серьезностью кивнул мужчина. И не стоит извиняться там, где не чувствуешь за собой вины. Мне это не нужно. Говорите так, будто наверняка знаете, что я вообще чувствую ляпнула и тут же язык себе прикусила. «Ничего же не стоило просто помолчать. Тогда почему подаюсь своей слабости? Пора завязывать с этой неразберихой в моей голове. Тебя легко просчитать», уже намного мягче, пояснил Владимир. «Очень говорящая мимика. Учись держать лицо и скрывать свои эмоции от окружающих поможет в будущем избежать множества проблем». С этими словами он развернулся и ушел. «Да, я не такая сложная, как вы», – пробормотала ему вслед. «Но раз уж то необходимо, я научусь. Прямо сейчас учиться и начну».